Глава 11. За завтраком я пробежался по новостным сводкам касательно военного положения. Жизнь в мерзлоте шла своим чередом, вполне размеренным и неспешным. Сложно было назвать это равновесием, но ни людям, ни фогерам сейчас не хватало сил, чтобы разом истребить противника. В некоторых секторах ополченцы показали отличные результаты, сопоставимые с нашими. Отбросили фогеров и готовились идти дальше. В других — наоборот. Фоггеры раскидали ополченцев, разграбили все, что могли, и... Точной информации не было. Может, отступили, а может, сами начали обустраиваться. Очень большое расстояние, много серых зон даже в открытых секторах. То, что терялось, автоматически снова перекрашивалось серый цвет. В лучшем случае секторы рядом перекрывали границы и хоть как-то следили за передвижением фоггеров. В худшем были зоны, где серые пятна тянулись на тысячу километров, и оттуда не поступало никакой достоверной информации. Суам всячески пытался контролировать как можно больше территории. Они ставили задачу все зачистить и оттеснить фогеров в трехгорке, где изначально хотели их встречать. Но ни людей, ни дроидов не хватало. Все ждали очередной крупной партии техники с Большой Земли. И некрупную тоже ждали. Все, что было в запасе, Ксуам уже выделил, и сейчас стало сложно раздобыть нужную технику или ходовые запчасти. Челап, Северкрафт и прочие крупники всячески мешали Фогерам накапливать силы, и хоть по чуть-чуть, но все-таки давили. Линия фронта сейчас была настолько кривой и прерывистой, а кое-где и дырявой, что ориентироваться в ней стало довольно непросто. Я как раз крутил карту, прикидывая будущую зону нашего влияния после объединения с Данди. Отряд Челаба являлся крупнейшим в регионе, мог успешно бороться с воздушными силами Фогеров и научился противостоять излучению. Спасибо аргенумным пилоткам. Поэтому мы чувствовали себя более чем уверенно, выступая против Фогеров, собравшихся в наших районах. И поэтому Хоук отказалась от моей помощи, когда формировала отряд для этой вылазки. Судя по маркерам на карте, уже завтра они объединятся с парнями Данди и начнут зачистку. Из мечтательных раздумий меня вывел Николаевич, тоже решивший все-таки позавтракать. Вид у него был помятый, скаймастер явно не выспался. Он позевывал и тер красные глаза. «Опять допоздна?» — спросил я, подходя к кофемашине. Ха, наоборот, до самого утра», — усмехнулся тот. «Механоид почти закончил» из запаса герметика теперь хватит на всю станцию сегодня максимум завтра замкнем контур и можно будет выдохнуть удивительно они все таки материал придумали николаевич подвис словно подбирая нужные слова но скорее всего просто задремал и включился только когда я ткнул в него кружкой с кофе да еще ты подкинул новинок есть что то интересное кивнул Скаймастер, отпивая из кружки. «Например?» «Например, какие-то ошейники. Подозреваю, что для контроля монстров». «Ага, знаю такие. Можешь сделать?» «Тебе какие? Там в трех видах и размерах есть», — уточнил Скаймастер. «С виду они почти одинаковые, много места не займут, но по мощности отличаются. Тоже удивительная штука» николаевич опять подвис но в этот раз все таки продолжил после того как развел кипятком порошковое молоко для каши там внутри формируется источник локального излучения причем адаптивного сначала идет запрос чтобы определить частоту на которой будет отклик потом подстройка под эту частоту а потом уже включается импульс на подавление и эту же частоту и глушит замещая своим сигналом так тебе какой «Самый простой для начала?» «Самый мощный давай», — помотал головой я. «С базовыми у меня опыт уже имеется. Что еще есть?» «Капканы всякие, ловушки. Все явно на крупняк рассчитано. этки китобои для маскировки на местности». николаевич нахмурился. «Выглядеть должно внушительно. Реально, можно китов или там мамонтов бить. Но стоимость в ресурсах такая же. Мамонтовая» в смысле конская, да и установка вручную, чуть ли не краном. В общем, я бы пока не стал делать. У нас в округе таких громадин нет». Ха, зато я знаю, где такие есть», — усмехнулся я. «Для моих целей могут пригодиться, но согласен, пока и так есть куда потратить ресурсы». «Для твоих целей тоже кое-что есть», — кивнул Скаймастер. «Гибкий контейнер или что-то типа того». «Гибрид модульного рюкзака, пауэрбанка и даже частично брони. У тебя вроде всегда проблемы с тем, куда трофеи складывать». «Есть такое?» «Вот», — улыбнулся Николаевич. «Сегодня я не успел сделать, но к твоему следующему заходу на станцию подготовлю». «А лучше два, и передай с Алисой. Думаю, она раньше переедет, чем я Ориджи сюда верну». «Понял. Завтра будет готово». Пообещал скаймастер и переключился на то, что приходилось называть овсянкой. Я поблагодарил Николаевича и пошел синхронизироваться. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут. А кто не любит, тому...» Редко такое говорю, но в мерзлоте стояла прекрасная погода. Пронизанные ярким светом по небу плыли облака, похожие на сахарную вату. Скорее всего, какая-то особая мерзкая аномалия, но издалека выглядела красиво. И как-то даже по-домашнему, для того, далекого моего дома. Мы засели на верхушке холма, в километре от развалин, которые обнаружила искорка. Вся долина была чем-то застроена. Застроена, заброшена, развалена, засыпана и снова развалена. «Древний акрополь какой-то». И хоть греческие мотивы не прослеживались, но общее впечатление у меня сложилось именно такое. Я выцепил визором самый ближний участок, где некогда располагался вход, а теперь зияла дыра и причудливый фрагмент перекрытия над ней. Но куда вел тот вход, было уже непонятно. С другой стороны можно было разглядеть снег, а под нужным углом — и небо. В общем, никаких других частей здания не сохранилось. Но сбоку виднелась еще одна толстая колонна, а дальше во все стороны уже расходились острова помельче, разной высоты и степени сохранности. Внутри колонны были полые с прямоугольными нишами, будто пазы в конструкторе. «Может, это забор с воротами, а не здание?» Спросил я искорку, в очередной раз радуясь, что она уцелела, и мне есть с кем поговорить. «Если и забор, то совмещенный с остальными стенами», — ответил дрон. Сверху видно планировку. Я посмотрел на вариант планировки от дрона и проследил дорогу к следующему сохранившемуся зданию. Под сохранившейся крышей проглядывалось сразу несколько проходов. С одной стороны темнел вход, а с другой ряд колонн, видимо, формировал нечто похожее на террасу. Дальше еще парочку зданий поменьше, с провалившейся крышей. Плюс еще колонны, плюс просто груда заснеженных камней. Одним словом, руины. Органики на сканере видно не было. В энергетическом спектре временами мелькали какие-то всполохи, периодически меняя местоположение. Блуждающий остаточный энергетический фон. Задумчиво пробормотал я, словно пытаясь дать ему определение. Не встретив никаких препятствий, мы подошли к развалинам. Температура рядом с ними снизилась еще на 10 градусов. И казалось, что дует прямо через пустой проем. Я постучал по стене, а потом и поскреб. Искорка попыталась определить химический состав материала, который выглядел как известняк, но сбилась после седьмого элемента. И эта запись была совсем не похожа на то, что я помнил об известняке. В обычной жизни он состоит из карбоната кальция. Ну, как помнил, просто забавное название. Сосос, он же кальций-СО3. Осела в памяти, как, собственно, сама осадочная порода. Я смахнул на снежную корку, надеясь найти что-то типа дверных петель. Может, еще какие-то следы, по которым станет понятен рост бывших обитателей. Но сначала нашел сколы и отверстия, либо от пуль, либо осколочные. А только потом обнаружил нишу под механизм. Теоретически, здесь могла быть петля, а мог быть замок, а может вообще источник для создания барьера. Капец! Вот как исследовать древние цивилизации, которые, кроме собственных тушек, все через навыки производят, трансформируют напрямую из энергии и используют. Вот в моем времени все было просто. Нашли глиняный черепок и сразу такие «О, -о, О, горшок! Значит, ели, готовили, хранили, лепили и кучу всего остального. А сейчас что? Нашел остаточный след энергии и сразу такой. — О, не иначе, как ядерный коллайдер. Значит, скорее всего, не ели. — Ладно. Когда буду уверен, что здесь безопасно, привезу сюда Алису. Пусть изучает. Я нашел еще несколько ниш по периметру проема и все-таки решил, что здесь был установлен барьер. А лунок и ямок со следами довольно жесткого боя оказалось еще больше и на входе, и почти на всех стенах. И, судя по их высоте, стреляли не в четырехметровых гигантов, а плюс-минус существ моего роста. Высоту проема можно было объяснить наличием айсбордов или даже орнитоптеров. Прогуливаясь, сканируя и ковыряя все, до чего только можно дотянуться, я дошел до второго почти целого здания. Подошел со стороны террасы и минут десять прислушивался к скрипу льда. Присматривался к потолку, частично завешенному конусообразными ледяными образованиями. С виду как сосульки, а по химическому анализу опять что-то десятизначное. Попробовал сбить ближайшее, но не смог. От удара только трещина появилась, и тут же срослась обратно. Уже смелее заглянул внутрь, зашел под навес. Вокруг все тот же местный известняк, с явными признаками обработки, если смотреть на ровные блоки и плиты. По бокам на колоннах тоже обнаружил ниши или пазы для конструктора. На этот раз круглые. Возможно, опять же созданные под барьер, типа ограждения, но может и любые другие охранные системы, вплоть до гнезд под турели. Выходил вдоль галереи туда-сюда, заглянул в первый попавшийся проем и нашел там просто пустую комнату. Вообще ничего в ней не было. Ни лома, ни мусора, ни следов монстров хотя они любят в таких уютных местах устраивать логово. «Кстати, об уюте. Это последнее, что приходит в голову при взгляде на эту безнадегу. Конечно, похожее, я чувствовал в бетонных недостроенных заброшках в своем времени. И дело было даже не в облезлом бетоне, торчащей из стен ржавой арматуре или пробивающейся через мусор на полу травку, если говорить о большой земле». Там заброшено не столько само здание, сколько чьи-то планы и мечты. И изо всех щелей сквозит приговор, что лучше-то не будет. Не вернутся строители, чтобы освежить и достроить. Будет только хуже. Здание продолжит умирать, пока не развалится и не станет примерно таким, как все вокруг меня. Нет, я был уверен, что здесь в свое время все достроили. И жизнь здесь какая-то была, хоть и преимущественно цифровая, да и энергетическая. Просто меня такая тоска взяла, что я вполне поддерживал монстров, которые не захотели здесь селиться. Я проверил еще несколько комнат, но везде картина была примерно одинаковой. Отличалось лишь количество сколок на стенах. Где-то от клинков борозды появлялись, а где-то будто шрапнелью все побило. При этом даже пуль не было, словно их каким-то скайкрафтовым пылесосом выгребли. На выходе из последнего сохранившегося помещения я заметил блуждающий энергетический след. Мерцающая снежинка зависла над уровнем визора, перегородив мне дорогу. Видел я ее странно. Система не засекла, ведь ведьмачий спектр был отключен, а снежинка спокойно продолжала мерцать, будто передавала сигнал сразу на сетчатку, в обход камеры визора. «Интересно». Я мысленно потянулся к ней, как к источнику. Зачерпнул энергии внутри себя. Даже почувствовал, что в руке сформировался невидимый шарик. Пришлось сконцентрироваться, чтобы случайно не запульнуть его куда-нибудь. В этот момент заскреблись коготочки. Этот чипзик по-быстрому сбежал из операторской. Я направил энергию в снежинку, и она... включилась. Эффект был такой, будто она просто повернулась, демонстрируя мне свой Бог, и одновременно распалась на сотни прозрачных элементов, растягиваясь и формируя какую-то голографическую картинку. Эта голограмма дублировала окружение. Те же самые столбы, пол, потолок. Сначала мне показалось, что бесцветный известняк получил немного красок. Но потом на картинке, помимо стен, появились два тонких силуэта, в которых я смог узнать киберведьм. «Охренеть, еще и кино показывают», — прошептал я, боясь спугнуть этот энергетический омут памяти. Кино было не мое, но зато со спецэффектами. Стены уже не выглядели голыми, повсюду стояло какое-то оборудование, в основном по форме напоминающие монолиты, но с большим количеством мигающих индикаторов. Круглые ниши в колоннах действительно оказались гнездами, только не для турелей, а для спотов, похожих на моих крабов, с круглыми панцирями. Один как раз выскочил из колонны и, раскрыв лапы на манер паучьих, ловко сполз по колонне и убежал. Куда и зачем было не видно, но стало понятно, когда с той стороны в рамки изображения влетел какой-то реактивный снаряд. Засветил мне экран, отрикошетил от силового поля вокруг киберведьм и разорвался где-то под потолком. Киберведьмы при этом даже не пригнулись. Тупо стояли друг напротив друга, вероятно, переговариваясь по невидимым каналам связи. Возможно, даже спорили. Та, что была чуть повыше, резко махнула рукой, мол, иди, и это не обсуждается. Мелкая послушалась, развернулась и свалила из кадра. А та, что осталась, стала готовиться к бою. На ее броне, сплошь забитой имплантами, подсветилось несколько узоров. Я не очень хорошо в них разбирался, но, сравнивая с моими, у нее их было десятка-три разных. Формировались как отдельные узоры, похожие на руны. Так что общая картинка складывалась вполне осмысленной и красивой. Помимо силового щита, облегающего ее тело, в руках у нее активировались два узких, чуть изогнутых клинка. Следом над плечами зажглось что-то типа моего пояса Ориона, только не из пирамидок, а из отдельных лезвий. Я узнал свою иглу, только в форме полноценного ножевого лезвия сантиметров в десяти в длину с обоюдоострой заточкой. По кромке лезвия бегали электрические микроразряды. Я насчитал двенадцать штук, раскрывшихся таким веером у нее над плечами. Под ногами у нее появился айсборд. Узкий и изящный, как и сама киберведьма. И явно еще были какие-то навыки, которые я не смог распознать. Что-то засветилось на коленях и локтях. Что-то снова прилетело, яркими рощерками растревожив голограмму. И ведьма сорвалась навстречу нападавшим. После этого картинка начала блекнуть, и блуждающий огонек скакнул в сторону, куда до этого убежала мелкая. «Да, есть куда расти» задумчиво пробормотал я вспоминая демонстрацию навыков а заодно разглядывая место взрыва чернеющее под потолком там даже лед не появился будто язва какая то на известняке осталась ладно покажите мне вторую серию с этими словами я подошел догонять блуждающий след в надежде узнать участь второй киберведьмы возможно ее отправили что то охранять во время атаки фогеров